Глава 28. Май 1991 года. Маленький Гитлер. Через 4 месяца после убийства Ди Дэвис, Парк-Сити нанял нового сотрудника для отлова бродячих собак и обеспечения соблюдения правил зонирования. Резюме Денниса Рейдера привлекло чиновников сразу по нескольким причинам. Он был бывшим сотрудником АДТ с хорошим послужным списком. За четыре года службы в ВВС он был монтажником проводов и антенн, служил в основном в Мобиле, штат Алабама и Токио. Также работал вахтами на Окинаве в Турции и Греции. Он был уволен в запас в 1970 году в звании сержанта. Он всю жизнь прожил в Парк-Сити, посещал ближайшую церковь и был добровольцем в скаутском отряде своего сына. У него было много друзей в городе. Люди, которые видели его при исполнении обязанностей, замечали, что форма у него всегда в безупречном состоянии, ботинки сверкают, а еще ему, похоже, нравится указывать другим, что делать. Джек Уитсон, который наблюдал за рейдером в течение многих лет, сказал, что тот склонен утверждать, а не спрашивать. Он сказал бы, вам нужно заполнить это, а не могли бы вы заполнить это. Рейдер не был молчуном. Его можно было втянуть в разговор, но и шутить он не любил. Работа есть работа. Он не отлучался ни на минуту во время положенного 15-минутного перерыва. Вместо того, чтобы общаться в свободное время, он сидел за столом и читал «The Eagle». Когда он болтал о чем-то, кроме работы, речь шла либо о футбольной команде университета Канзаса, либо о его детях. В основном он говорил о своих детях. когда его дочь стала студенткой местного университета, Рейдер с пылом новообращенного прихожанина посещал студенческие футбольные матчи. В конце концов, он обзавелся собственным кабинетом. Находясь в нем, он всегда держал дверь открытой, но запирал ее, когда уходил на целый день. В его кабинете была вторая дверь, которая вела наружу и позволяла ему входить и выходить незамеченным. Однажды, разыскивая в кабинете Рейдера листок бумаги, Уитсон открыл картотичный шкаф с двумя ящиками. Внутри лежали аккуратно подшитые черные папки, некоторые были подписаны. Он не стал читать их. У Рейдера на все были аббревиатуры и сокращения. Однажды Уитсон сказал ему, «Деннис, говори со мной по-английски, я не понимаю твоих аббревиатур». У Рейдера их были сотни. И О, например». означал «исследовательский отчет». Уитсон знал, что Рейдер очень скрупулезно готовил каждое обвинение, предъявляемое жителям Парк-Сити, но он же помогал людям вернуть своих домашних животных, когда их можно было забрать. Если животное было ранено, Рейдер добивался осмотра у ветеринара. Однажды женщина принесла утку с поврежденным крылом, Уитсон сказал Рейдеру, что утка не жилец, и ее надо усыпить. Рейдер ответил, что не может заставить себя убить птицу. Он отвез ее в парк с ручьем, чтобы природа сама о ней позаботилась. И все же его работа вызывала у некоторых критику. Собачники редко любят ловцов собак, и никому не нравится слушать угрозы штрафа от человека в форме. Многие из Парк-Сити, которых инспектор проверял во время ежедневных обходов, были людьми с низким доходом, работавшими на двух работах и не торопившимися чинить машины во дворах. Они оставляли поддоны для двигателя, ненужные детали и машины с тремя колесами. Или это были матери-одиночки, разрывающиеся между детьми и школой и не имеющие достаточно времени на стрижку газона. Жалобы. начались почти сразу, как Рейдер получил работу. Люди отзывались о нем, как о чокнутом выскочке. Он заходил на их лужайки втыкал линейку в траву и говорил, что она на долю дюйма выше, чем надо. Когда ему попадались оказавшиеся на свободе домашние животные, он забирал их и иногда усыплял. Порой он без предупреждения входил в дома одиноких женщин и подробно расспрашивал их о расписании рабочего дня, о детях, о парнях. Казалось, было в этом типе что-то пугающее. По воскресеньям он ходил с женой и детьми в церковь.